Одна засмеялась императрица, когда отгуляется да проспится, пущай ко мне заявится Человек он не светский, где ему знать порядки наши? А я наградить его особо должна. Храповицкий шепнул, кому следует, и завистники Славы Ильина довершили свое черное дело. После ночного винопития однажды они взяли Ильина в охапку, бросили в сани и повезли во дворец. В таком виде представили императрицы. «Во, матушка, или то Сказываю, ты его видеть хотела?» «Что это с ним?» — спросила Екатерина Вторая. «Да сама зри! Трезвым почитай и не бывает. Видишь, как его заводят из стороны в сторону. Что делать-то с ним будем? Уберите его!» Она велела убрать его только из своего дворца. Но враги Ильина решили убрать его вообще из русской истории. Вытащили бедного лейтенанта на мороз, уложили в санки и велели кучерам «Теперь гоните аж до самого Весьегонска». Громкая победа при Чесме была, да. Но зато не было подвига лейтенанта Ильина. Нет, не было. Историк пишет «Институт, Не погибший в чесменском бою, Ильин погиб от тех, кто захватил его славу, а те, в свою очередь, выбросив Ильина, торжествовали. Санки остановились на околице убогой деревушки. Дмитрий Сергеевич, хрустя снегом под валенками, пошагал в избу. Это была его родина, сельцо Застижье, Веснегонского уезда, Сверской губернии. И здесь погибе его память без шума. Слава Чесмы была поделена между другими. Его имя предали вековому забвению. Текли годы. Умерла первая жена, он женился вторично, и вторую похоронил, как и первую. Росли две дочери, русоголовые, смешливые, приносили из лесу грибы да ягоды. Дмитрий Сергеевич никуда из деревни не выезжал, вел жизнь бедную и одинокую. Иногда лишь, когда бывало особенно грустно, он раскрывал томик Хераскова. Старик читал стихи о себе самом. Как будто бы нес главу горгоны к ним в руках камененье и мыльин навел и страх он бросил молнию в их плавающие дома ударили со всех сторон от россов громы к чему не косница все гибнет и горит огонь небеснуть смерть пучину кровь багрит подъемлют якори, от смерти убегают но кроясь от огня друг друга зажигают Дочери выросли и покинули его. Старик остался один. На этот раз совсем один. За окном пылили синие морозные вьюги. 19 июля 1803 года легендарный лейтенант Ильин умер. Его там же и погребли, неподалеку от Подборовского озера, возле бедной прозрачной от ветхости церквушки. Деревенские соседи, Ирецкие, Ушаковы, Ладыгины, это все морские фамилии, возложили на могилу плиту с надписью «Под камнем Сим положено тело капитана первого ранга Дмитрия Сергеевича Ильина, который сжег турецкий флот при Чесме. Жил 65 лет, скончался 1803 Над забытой печальной могилой шумела молодая листва. Прошло много-много лет. Никто не навещал могилу. Дочери Ильина прошли по земле бесследно, как тени. Каменная плита поросла мхом и осела в землю. Неграмотную надпись обмывали теплые грозы. Так бы и пропал лейтенант Ильин в забвении, если бы не было такой прекрасной науки, как история. Ее задача — вспоминать и напоминать. Ильина вспомнили и напомнили о нем в печати. Появились книги о славном чесменском сражении. Лейтенанты очень редко попадают в энциклопедии. Все-таки, что ни говори, лейтенант не адмирал. Но лейтенант Ильин попал и в русские энциклопедии. Наконец, в 1886 году был спущен на воду минный крейсер лейтенант Ильин, а в 1893 году морской министр адмирал Чихаев вошел с докладом к императору Александру Третьему. «Ваше Величество», — сказал он ему, — «через два года — 125-летие Чесменской битвы, а могила главного героя Чесмы лейтенанта Ильина находится в ужасном состоянии».